Глава 20. Я люблю тебя, культура жёлтой реки. В тот день, когда Тули впервые пошла работать ученицей, я была совершенно ошеломлена. Я практически не могла выполнить никакой порученной мне работы. У меня были знания из моей прошлой жизни в современном мире, которые, как я думала, могли бы облегчить ситуацию, а так же они абсолютно не помогали. Прежде всего, я не могла принести воды. Я даже не могла вытащить её из колодца должным образом. Я была слишком слаба. Лучшее, на что я оказалась способна, так это набрать немного воды в ведро и подняться наверх по лестнице. Мне потребовалось сходить 5 раз, прежде чем наполнить одно обычное ведро. Разумеется, одного ведра воды было недостаточно. Нам требовалось наполнить все кувшины для воды в нашем доме. Мама носила воду вместе со мной, но она была намного быстрее. Она могла наполнить весь кувшин к тому времени, когда принесённой мной воды Хотела бы лишь на чашку. Я я была бесполезна. Мама попросила меня разжечь огонь в очаге, чтобы она могла приготовить обед. Я несколько раз ходила в походы, так что я знала, как нужно складывать дрова. Я положила толстые куски дерева рядом с тонкими, чтобы дрова легче разгорелись, оставляя проходы для воздуха. Я даже положила сухую траву сверху так, чтобы было легче разжигать. Всё это было легко, но я не смогла разжечь сам огонь. Просто во время походов я использовал зажигалку, поэтому у меня не было опыта использовать кремень. Я попыталась вспомнить, что делала Тули, и подражать ей. А? Я стукнула двумя камнями, и, естественно, полетели искры. Но искры удивили меня до такой степени, что я рефлекторно уронила камни. После этого я вообще боялась ударять вновь по камням, опасаясь, что искры сожгут меня. В конечном итоге, кто-то другой должен был сделать это за меня, а я... Я была бесполезна. Ну, по крайней мере, я могла бы помочь с готовкой. Так я и думала. Но, увы, ножи были слишком тяжёлыми, и мне требовались обе руки, чтобы поднять их. А ещё я впала в ступор, когда увидела тушу цыплёнка. Лучшее, что я могла сделать, это взять еду, которую мама уже нарезала, и нарезать на более мелкие кусочки. Ну, а также рассказывать ей рецепты. Было очень мало того, что я могла бы сделать сама. Я оказалась настолько низкой, что не могла помешивать еду в котле, даже стоя на чём-то. Мама похвалила маму. Мои рецепты, но моя слабость была просто удручающей. Я и действительно была бесполезна. "Майн, что случилось?" спросила Толя, вернувшись домой после первого дня работы и увидев меня в глубочайшей депрессии. Мама с натянутой улыбкой ответила за меня. Ей грустно от того, что она не смогла выполнить ни одного из тех поручений, которые ей сегодня дала. Что? Но разве мы не ожидали такого исхода? Действительно. Все ожидали, что этим всё и закончится, включая маму. И всё же я была шокирована тем, насколько бесполезная я была на самом деле. Я пыталась сделать много вещей, но они были слишком сложными для меня. Ну, теперь, когда ты знаешь свои проблемы, то почему бы тебе не заняться их решением? Мань, сейчас тебе может быть грустно, но знай, что ты убираешь лучше любой из нас. Когда дело доходило до подметания метлой и протирания вещей, то ничего из этого не требовало много сил. К тому же, у меня здесь имелось достаточно опыта. Впрочем, я могла бы свалиться с лихорадкой, если бы слишком увлеклась. Кроме того, я не считала уборку частью своей работы. Я просто не могла жить в грязной обстановке. Я была и без того достаточно больна, так что мне не нужен был еще и грязный дом, ухудшающий мое здоровье. Мои действия были мотивированы личными интересами и не более того. Я умела убираться, мыть по собую готовить. Благодаря моей прошлой жизни как Урана, но здесь эти знания особо не пригодились. И совестное понятие не имела, что работа по дому будет настолько сложной. Кто ли могла её выполнять, хоть она и была всего на год старше меня. Так почему я была такой слабой? Почему я была такой бесполезной? Я хотела бы переродиться в более здоровое тело, достаточно здоровое, чтобы хотя бы не быть мёртвым грузом. Майн, ты всё время так беспокоишься о том, что ты такая бесполезная? спросил папа. Конечно. Ну это верно, но Май, не я в любом случае не ожидал от тебя многого. М? Mm -hmm. Мне только показалось, или он действительно сказал что-то настолько значимое со eyeb'кой на лице. Я, конечно, знал, что я был не самым полезным человеком в округе, но я не ожидал, что отец, который так одержим любовью к своим дочерям, просто встанет передо мной Эвы и скажет: "Я в любом случае не ожидал от тебя многого", прямо мне в лицо. Пока я стояла ошеломлённая, папа похлопал меня по голове и заговорил со слезами на глазах: "В течение многих лет я беспокоился о том, что в следующий раз, когда ты заболеешь, это станет последним днём в твоей жизни. Но теперь ты стала здоровее, и этого мне достаточно", сказал папа, жав плечи Тули. Думаю, папа прав, но кто согласится нанять маму, такой какая она есть? Я хочу сказать, что мама ничего не может сделать сама. Папа покачал головой. "Нет, мы могли бы нанять её у ворот". "А? Но какую работу Майнс могла бы там выполнять?" Мама и Тури выглядели смущёнными, но, честно говоря, я понятия не имела почему. Мы ведь с папой говорили с ними о том, что я делала у ворот раньше. "Почему вы так смущены? Она могла бы заниматься оформлением документов. Майн помогает оттока каждый раз, когда мы ходим к воротам, хотя большую часть времени он учит её читать и писать". "Что? Она не просто отдыхала у ворот? Майн так получается, ты не преувеличивала обо всех этих вещах?" Толя, почему ты -то удивлена? И... Мам, это больно. Я не могла поверить, что ты думала, что я тебя обманывала. Как я слышал, Майн особенно хороша в счёте. Если она не найдёт работу, которой хочет заниматься до своего крещения, она может работать у ворот. Ну и ты всё равно же захочешь работать со своим папкой, верно, Майн? Эээ? Ни за что. Я хочу быть библиотекарем или владельцем книжного магазина. К сожалению, в список тех работ, которыми я бы желала заниматься, не входила работа с документами у ворот вместе с папой. Хотя, естественно, поскольку я никогда не видел книжного магазина или библиотеки в этом мире. Никто из них не понял того, что я только что сказала. Э, майн, о чём ты говоришь? Я хочу быть кем-то, кто продаёт книги, так что вероятно торговцем. Мм, правда, я не думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы стать торговцем, но я хочу работу, которая будет связана с книгами. Ну, я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, но надеюсь, ты сможешь добиться того, чего хочешь. Ну, а пока что просто делай то, что можешь. В конце концов, ещё полгода назад ты не могла ходить в лес, да ты даже не хотела выйти на улицу. Однако теперь ты в состоянии дойти до леса и вернуться самостоятельно. Ну да. После всего сказанного, мне сказали приложить все усилия для сбора дров. И после этого мы с Тули вышли из дома с корзинками на спинах. Хоть и не было ложи, что я могла ходить в лес, но мне требовалось сделать перерыв после того, как мы дойдём до него, прежде чем я снова могла бы двигаться. И если я не буду осторожна, то на следующий день окажусь прикованной к постели. И я действительно ненавидела, то насколько слабым являлось моё тело. Добравшись до леса и отдышавшись, я принялась собирать дрова. Я просто глазовылась по сторонам и подбирала всё, что выглядело достаточно подходящим. Одна котуля использовала нож, похожий на садовый секач, чтобы рубить ветки с дерева. Примечание: садовый секач это нож, верхняя часть которого загнута и похожа на крюк. Туля это удивительно. Мне снова была продемонстрирована, насколько туля умела. Думаю, что пока я должна просто подбирать ветки и делать лишь то, что могу. У меня не заняло много времени, чтобы устать от подбирания веток. Я села на камень, чтобы отдохнуть, и достала свой нож, чтобы немного поработать над маканом. Хм, я не ожидала, что он будет таким тяжёлым. Я вздохнула, держа тускло поблёскивающий нож в руке. Возникло такое ощущение, словно я никогда в жизни не пользовалась ножом. Я использовала кухонные и канцелярские ножи всё то время, пока жила в Японии, однако у меня не было опыта резьбы по дереву. Хотя однажды в начальной школе мне доводилось воспользоваться маленьким ножом, чтобы вручную заточить карандаш. И вот теперь я почувствовала искреннее мучение. Учительное сожаление по поводу того, что мне следовало бы тогда научиться точить карандаши ножом, а не полагаться на точилку. Я имею в виду, что я едва могу правильно держать нож, не говоря уже о том, чтобы вырезать им макан. Я была не в состоянии использовать нож, так как была слишком некомпетентна даже для того, чтобы заточить карандаш. Так, смогу ли я изготовить макан? Ради эксперимента я попыталась слегка обрезать тонкую ветку, которую подобрала. Это была тяжёлая борьба с учётом моих крошечных слабых ручек, но мне всё же удалось снять часть коры, под которой показалась древесина. Ох, это было довольно сложно, но я думаю, что мне это по силам. Я могла практиковать свои навыки работы с ножом, изготавливая макан, так сказать двух птиц одним камнем. Я чувствовала волнение, держа ветку и обрезая её ножом. Здесь можно было найти много тонких веток, примерно такой же длины. Если бы я просто обрезала их, чтобы они стали плоскими и связала их вместе нитью, то у меня, конечно, не вышел бы хороший макан. Его даже можно было бы использовать вместо записной книжки. Цивилизация древнего Китая и мои предки. Я искренне благодарю вас за эту великолепную мудрость. Примечание. Под культурой Жёлтой реки в названии главы подразумевалась культура древнего Китая. Хуанхэ в переводе с китайского Жёлтая река. Это река в Китае, одна из крупнейших рек Азии. А благодаря предкам, вероятно, мань подразумевает, что маканы были распространены в Японии до того, как бумага стала общедоступной. Я люблю всех вас. Папа, мама, спасибо вам за чудесный нож. Благодаря этому я смогу сделать макан, поскольку для его создания просто нужно было собирать ветки и обрезать их, что это требовало гораздо меньше работы, чем копание глины для табличек и притягивание волокон псевдопапируса. Как же хорошо. Я понемногу обрезала деревьяшку в моих руках, делая её настолько плоской, насколько это требовалось для письма. Было бы неплохо, если бы я была достаточно сильной, чтобы разрезать её пополам за один раз, но бесполезно хотеть чего-то, чего не могло быть. Мне просто пришлось не торопиться и заняться работой, чтобы изготовить столько маканов, сколько я хотела. Для меня оказалось достаточно сложно обрезать ветки так, чтобы я могла написать хотя бы одну строчку текста на каждом макане, а это означало, что я хотела их как можно больше. Майн, ты делаешь что-то в каче... «В качестве замены для глиняных табличек?» Спросил Лут, заглядывая мне через плечо, по-видимому закончив собирать дрова. Его неожиданный вопрос выбил меня из колеи. «А?» Откуда ты знаешь, что это замена для глиняных табличек? Потому что, Майн, ты выглядишь так, будто получаешь от их изготовления массу удовольствия. Что? Удовольствия? Да, словно собираешься потереться об эти деревяшки щекой. Я помню, что ты точно так же смотрела на глиняные таблички. Подождите, что? Пока я обрезала деревяшки, я что, действительно выглядела так, словно была в одном шаге от того, чтобы потереться о них щекой? А разве это не означает, что со стороны я выглядела, словно была влюблена? Хо-хо, но я не замечала этого, как же стыдно. В то время, как я внутренне паниковала, ошеломлённая от смещения, Лоц пристально посмотрел на макан, который я делала. Итак, что ты делаешь? Я делаю макан. Ма что? Это что-то ещё, на чём ты сможешь писать? Да, поэтому я хочу их много. Мне слишком сложно было бы сделать большие самостоятельно. Я снова приготовила нож и начала резать ветки. Лоц сел рядом со мной и схватил ветку потолще. Я помогу. Если ты захочешь отблагодарить меня, то можешь познакомить меня с этим отцом, о котором ты говорила раньше. Зачем? Я хотел бы услышать о странствующих торговцах. Так что каких-то произнес слов, как будто беспокоясь, что кто-то может его услышать. Он и раньше так поступал, когда говорил, что мечтает покинуть город в качестве странствующего торговца или барда, чтобы посмотреть мир. Я могла предположить, что профессии странствующих торговцев и бардов не поощрялись в этом мире, хотя странно. Но, независимо от того, что я думала, для Лутца лучше всего было бы, чтобы он встретился с Отто и услышал, что тот ему скажет. «Кажется, у него много дел, но я попробую. Извини, если он мне откажет». «Все в порядке, а о большем я и не мог просить». Луц облегченно вздохнул, как будто тяжелый груз сняли с его плеч. Думаю, что до сих пор он не мог ни с кем об этом поговорить. Затем мы продолжили обрезать деревяшки, практически не разговаривая. Конечно, ничего удивительного, но у Луца оказался такой же садовый секач, как и у Тулия, который позволил ему сделать несколько больших маканов из толстых веток. Я же использовал свой нож, чтобы делать их поверхности более гладкими. Теперь у меня были деревянные дощечки для использования в качестве маканов, и, кроме того, обе их стороны были чисто белыми. Интересно, позволит ли мне отложить чернила у бород. Чернила обычно использовались вместе с бумагой, поэтому они не продавались в магазинах для простых людей. А если говорить о том, что чернила и пергамент надёжно хранились вместе, то, возможно, чернила были такими же дорогими, как и бумага. Что ж, я попробую и посмотрю, смогу ли я договориться с Отта, чтобы теперь мне платили чернилами вместо грифели. Заодно смогу упомянуть и про Луца.